ЭКОЛОГИЯ ЛЮБВИ С Сергеем Некрасовым мы дружили все пять лет, начиная с первого курса. Он был элегантен, обаятелен, приятен в общении. Эти качества помогали ему легко знакомиться с девушками, но он быстро выдыхался. У меня, наоборот, хорошо получалось продолжение. Говоря языком шахмат, дебют был за Серегой, а Эндшпель — за мной. Поэтому девушкам в нашем обществе было всегда весело и интересно работать. Под нашим напором падали даже самые неприступные гребсти. Прошло время, мы закончили вуз, и каждый пошел своей дорогой. Серега женился, родил сына Кирилла, купил квартиры и уехал жить в новый район Москвы. Мы перезванивались пару раз в год и регулярно ходили друг к другу на юбилеи. Кирилл вырос красивым статным юношей и учился в энергетическом. От девушек, по слухам, у него отбоя не было. Тем удивительнее мне было услышать от Сергея в очередной свой приезд... Что Кирилл со мной хочет поговорить о проблемах в личной жизни. А ты что же, поинтересовался я у Сергея. И мой профиль. Ты же у нас драматург, загадочно ответил приятель. В конце ужина Сергей пригласил меня в кабинет, где уже сидел бледный Кирилл. Не буду вам мешать, сказал Сергей и оставил нас наедине. Короче, есть девушка у нас в институте, которая мне очень нравится, без всяких предисловий начал Кирилл. Симпатичная даже очень. Проблема в том, что она вся наскось зелёная, не очень хороший оттенок, чем-то больна. Да и в том, в смысле, она фанат всего натурального, участвует во всех акциях против загрязнения природы, изменения климата и всё такое. Молодец, хорошая девочка. Это, конечно, только ведь всё хорошо в меру. А Варвара, так зовут девушку, под предлогом, что надо начинать с себя, ни на какие компромиссы не идёт. С обычными ребятами не общается. Якобы они находятся не на том уровне экологического развития. А ты сам пробовал? Я нет, но многие пытались, она всех отшила. И что ж у нее ни подруг, ни друзей? В институте нет. Но она ходит в какой-то штаб зеленых. Там, наверное, есть... Я даже не знаю, с какой стороны подступиться. Не в зеленых записываться. Это, может, было бы и неплохо. А только тебе не поможет. Уверен, если она так хорошо как ты описываешь, что там вокруг неё вьётся множество зелёных парней, и ты станешь ещё одним. Конечно, у тебя появится небольшой шанс, но очень-очень небольшой. Так что же делать? Это сложный случай. Её завоевание потребует от тебя серьёзных затрат времени, денег и, главное, моральных усилий. Если ты к этому готов, то я попытаюсь тебе помочь. Не сомневайся, я пойду до конца. Начнём с того, что тебе понадобится снять абсолютно пустую однокомнатную квартиру. Только стены и пол. Зачем? У меня своя трёшка в Черёмшках. Нет, её уже не спасти, нужна пустая. Туда ты купишь самую дешёвую и грубую мебель из сосны. Кровать, стол, стулья, шкаф. Холодильник, электроволновку, стиралку ни в коем случае. Девушку можно завоевать только если ты окажешься круче неё. Никаких электроприборов. Электричество тебе нужно только для зарядки мобильника и компьютера. А свет? Свет будет, но ты его не используешь. Для освещения купишь себе свечи. Так они стеариновые, то есть химические. Купишь себе из натурального воска. Почеловоды продают. На стенах никаких украшений, кроме портрета Греты Тунберг. Хорошо, понял. Но как мне с ней познакомиться? Согласен, важный момент. Но ты сказал, что в институте у неё нет друзей, значит, обедает она тоже иногда в одиночестве. Да, я часто это наблюдал. Вот и подсядь к ней. Быстроly посмотри на её грудь. А потом скажи что-нибудь типа: "От вас, Варвара, я этого не ожидал". Она, естественно, спросит: "Что именно не ожидали?" А ты ей: "Мне рассказывали, что вы искренне переживаете из-за загрязнения окружающей среды, но я вижу на вашей кофточке пластиковые пуговицы. А подобный плотный пластик разлагается более 100 лет. Но у меня на рубашке они тоже пластиковые. Поменяешь на деревянные. Потом обсудишь с ней пару последних экологических скандалов. Но я о них ничего не знаю, подготовишься. В сетях их всегда бурно обсуждают. Только постарайся выработать свой взгляд на проблему. Девушке не должно быть скучно. Я всё понял. В конце разговора я приглашу её в ресторан, Рана. Просто договорись с ней о времени обеда в этой же студенческой столовой на следующий день. Во время обеда опять о скандалах говорить. Сам решишь, не маленький, но придёшь с перевязанной рукой. Зачем? Скажешь, что ты волонтёр в зоопарке, и тебя покусал енот во время кормления. Еноты не кусаются. Значит, хорёк, не принципиально. Она проникнется к тебе жалостью и сочувствием. В этот момент ты пригласишь ее в ресторан. Дался тебе этот ресторан. Пригласишь ее помочь тебе со стиркой. Мол, стирать с одной рукой сложновато. Домой? Нет. Кирилл, с такими мозгами тебе девушку не завоевать. Пригласишь ее на Истру. На какой Истру? На реку, естественно. Белье ты -то стираешь только в реке. В качестве моющего средства песочек. Никакой химии. А если она не согласится? Кирилл, её десятки раз приглашали в рестораны, на концерты, в театры, а на стирку? Может быть, уверен, впервые пойдёт как миленькая. Да и как я одной рукой поведу машину? Какую к чёрту машину? Это же выхлопные газы, загрязнение атмосферы. На велосипедах туда поедете. А руку так перевяжи, чтобы пальцы наружу были, и ещё после стирки пикничок организуй. Ну и какого вы мяса? Так как же я поляну накрою? У меня в рюкзаке едва бильё для стирки поместится. Господи, беспомощное вы ваше поколение. Доставку закажи. Эти службы тебе даже дыню привезут. Ладно, ладно, согласен. А вот на обратном пути уже можешь пригласить её в ресторан. Ещё раз вякнешь про ресторан, и я откажусь тебе помогать. Домой ты её пригласишь, чай попить с чебрецом. А если она не захочет пойти, захочет ещё как захочет. Уже более положительный образ у неё тебе складывается, прямо герой её романа. Высокий, симпатичный, и главное, насквозь пронизан зелёной идеей, круче, чем она сама уж не разводила в ли. А квартира это уже серьёзно. По квартире видны истинные пристрастия её хозяина. Тут и весь пластик вылезет, а может быть, ещё что похуже. Так что в квартиру ей очень захочется. А, а у нас там уже всё готово. Она, как глянет на мебель из сосны и на портрет Греты Тунберг, так упадёт ко мне в объятия. Не забудь зажечь свечи из натурального воска и предложи ей алкогольный коктейль. Конечно, предложу. А в чём прикол? В пластиковых трубочках. Уж очень все экологические активисты их ненавидят, но мы подумаем и об этом. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Трубочки у тебя будут из камыша. Сильно. Если всё хорошо пойдёт, предложи Варваре вместе съездить на море. Да, здорово было бы было. Она внутренне огорчится, мол, классный парень, и вдруг такое банальное предложение. Но ты через минуту уточни, что берег моря Лаптевых усеян наркотическим мусором, и его надо собрать. И всё, старик, Варвар твой. Прошел месяц. Я уже забыл об этом разговоре, как вдруг получаю СМС. — Спасибо, спасибо, спасибо. План сработал на все сто. Люблю вас. Честно говоря, было приятно его получить. А еще через полгода позвонил Кирилл. По голосу чувствовалось, что он чем-то расстроен. — Понимаете, — начал он, — я сам попал в ловушку, которую мы с вами соорудили. Варвара — потрясающая девушка. Она еще лучше, чем я думал. И я все готов для нее сделать, но... В таких диких условиях жить невозможно. Стирать ли реки, есть всякую экологическую фигню, обходиться без света и автомобиля. Нет, это выше моих сил. Только кровать из сосны и спасает. Я просто не вижу выхода из этой ситуации. Помогите. У тебя только один вариант всё честно рассказать Варваре. А если она уйдёт, это как тест. Если любит, останется. И даже будет очень Причём, не хочу забегать вперёд. А ещё через месяц мне позвонил счастливый Кирилл и пригласил на свадебный ужин. Он будет камерным, только для самых близких. Ужин планируется прямо дома у Кирилла, в Черёмушках, где они сейчас и живут с Варварой. В назначенный день я пришёл с подарком, но был остановлен грозным охряником в актёрше, или как сейчас принято говорить, консьерже. "В какой квартиру, кому?" Я подошёл к окошку и назвал квартиру над грозной дамой В каптёрке висел портрет Греты Тунберг. Наверное, кто-то из жильцов подарил.